День четвертый. Лейтенант Яшкин проснулся, постоял очумелый, огляделся. Коля Рындиан, вроде бы по доброй воле исполнявший обязанности ординарца комбата, полил Яшкину на руки. Ротный чуть освежился водой. Коля же дал Яшкину две горсти яблочек-падалец и комок размоченного в грязное тесто превратившегося хлеба. Варить, даже зажигать что-либо в расположении батальона было строго запрещено. Щусь назначил Яшкина на ночь дежурным по батальону. Сказал, что целых два отделения весь день дрыхли, земли не копали, так чтоб ночью на постах и в боевом охранении не вздумали покемарить. Немецкая разведка непременно сунется разузнать, кто это шебуршит с боком какая сила и сколько ее тут. Предупреди постовых и боевые охранения, если проспят фрица в старшему без всяких судов расстрел. Я прилягу.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 «Да, вот еще что. По телефону запросили данные на всех, кто с тобой остался, и на тебя. Уцелело вас из двух рот и взвода разведки аж 36 человек. Трепачи-связисты вызнали, вы все представлены к званию Героя Советского Союза. И, кстати, разрешено уцелевшим переправиться на левый берег, если сумеете». Мы же отрезаны». «Знаю». Но знаю также, что Нелька заранее раненными на лодке плавает. Попробуй с нею. Нелька, Нелька, где твоя шинелька? Пусть она раненых и плавит. Мы по целые, хоть и пахнет от нас говном с перепугу. Вместе с вами побоем. Постоял, вздев, рыльца в небо. Мы ведь ничего там путного и не сделали. Сидели под берегом, а нас немцы помаленьку выбивали. Отвлекали противника во время переправы. То не дело. Ну ладно.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 Коль Рындену он собрал всю гремящую посуду, ханыгу какого-то к тяжелой работе неспособного прихватил и повод воду в ручей наладился. Хозяйственные немцы в ручье неподалеку от его истока изладили небольшую запруду. И не менее хозяйственный русский боец решил той запрудой попользоваться в двойном смысле – водиц черпануть и яблочек падалец скопившихся в запруде собирать. Всякая пища от бога. Застопорил лейтенант Яшкин Коля Рындина с котелком. «Орёт, стукает солдат кулаком по черепу. Сцапают тебя дурака вместе с напарником возле запруды и в кусты, что козелка уволокут. Помнишь, как на сумщине-то было? Под сосной-то!» «Кто уволокёт? А что уволокут?» Коля Рындин развернул богатырские плечи. «Дурында!» — махнул на него рукой Яшкин. силы есть ума, не надо!» «Сиди и не мыркой, немец разнежится, разоспится, дам тебе пару автоматчиков, тогда и пойдешь, а сейчас можешь похрапеть. Пужни, пужни и врага!» Фриц подумает, новое у нас секретное оружие появилось, и, глядишь, отступит. «О, Господи!» Послушно устремляясь на ночлег, растрогал сколер Индин, думая о всех своих товарищах по бердскому еще полку. А о них он думал теперь только с нежностью, только как родных братьях. В том числе и о Яшкине. Экую страсть пережил человек, и все и шоу шутит. Вот она сил-то партийная какая. Божью, конечно, не перегнет, но все же. На этом месте размышления Коля Рынзина обрезала, плацдарм огласил доселе еще неслыханный рокот, Из-за пересечений и оврагов здешняя местность считалась танковой неопасной, но все же войска по ту и по другую сторону фронта насторожились. В Сумской области возле старого городища из доблестный рот ищуся с одного места из-под развесистой сосны немцы утащили двух постовых. Щусь затребовал с кухни надежного бойца Колю Рынзина и сказал ему, чтоб он как следует выспался и с полночи заступил на пост. Хватит врагу умыкать советских героев, умеющих стойко держаться на допросах после того, как выспится на посту. «Так поди-ка в третий раз и не придут», — вслух размыслил Коля Рынзин. «Во-во!» — вскипел ротный. «На это и расчет у немца. Попробуй у меня усни». — Да не, когда я спал? В помышенье, если после работы. На посту зачем же спать? Неподалеку от поста Коля Рындина в ровике боевого охранения томилась неразлучная пара — Финифатьев с Лехой Булдаковым. Коля сказал Булдакову, чтобы он шел за ужином. Повар-сволочь нарочно волынку тянул. Нарочно кухню не топил, ничего не варил, не управляюсь, мол, без помощника. И все тут подыхайте с голоду, коль забрать подручного. Это чтоб Колю Рындина ему вернули. Он бы лежал кверху пузом, либо пьянствовал со старшиной Бекбулатовым, а вкалывал бы за него помощник. Ровик боевого охранения, накрытый сосновыми сучьями и присыпанной землей, проламывали обувью и рушили его перекрытие славяне куда-то и зачем-то предыдущее Один воин вместе с кровлей и сам обвалился вниз. лёх Булдаков, выкопав налетчика из-под земли и обломков, спросил, куда тот держит путь. «Картошку варить». Причина уважительная, но Лех все же отвесил гость пинкаря, чтоб путь знал, не велял по сторонам, и выбросил его наверх. Кровлю над дровиком починил. Ход сообщения из Ровиков в траншею начинал копать Финифатьев, Докапывал его напарник, потому что сержанта вытребовали на партийное собрание. Фенифатиев копал ход сообщения в полный рост. Отпятый филон и неистребимое трепло Булдаков свел ход сообщения к траншее, уже по колено глубиной, на не и претензии начальника своего, вернувшегося с собрания, давил несокрушимой логикой. «Ничего, дед, ничего, утопчется. Вишь, какая тут земля-то. и в рост, шель осыплется. Труд зазря пропадет». Ушел вот за булдыга Уперся без оружия польсу в глушь. Для обороны у него гранат в кармане под мошонкой болтается. Не поймешь, где чё. Он ею гранатой-то еще и балуется. «В случае чего, дед, я и себя, и врагов взорву». «А я куда ж?» — И тебя взорву, всё одно без меня пропадёшь. Однако боязно финифать его без Булдакова, и за Булдакова боязно. Ох, люха люха ох, обормот, обормот, на всю Сибирь, видать, один такой. Много таких даже самая дикая и крепкая природа не выдержит. Ушёл вот с двумя котелками за кашей, за чаем, и сгинул. Выпивку, небось, привезли, смекает урвать чарк-другую сверх нормы. А ежели на пути кухни женщина попадется, тогда до свиданья те и фронт, и война. Хвост распусть, а другой сердечный в окопе загинайся. На самой-то передовой распередовой, на самой-то опушке лесу, за которой нейтральная зона, враг, вон он, рядом, дышит, шарится, тайны выведать норовит. Вот вроде бы что-то пошевелилось наверху, зашуршало, потекла стылая земля. «И я вот вам поброжу, и я вот стрельну!» Хотел пугнуть лазутчиков финифатиев и воздержался. Если свои, могут морду набить, не мешая их планам. Если разведка фрицевская, может гранату вниз булькнуть. Ход по катам вкрытой яме, в клочья разнесет. «Ох, Алёха, лёха ерзает в окопчике финифатиев напрягая слух. «И чтоб ты сдох, мандюк окаянный, нету и нету!» С первоначала Финифатьев пробовал разговаривать с постовым Коли Рынтином, и тот охотно беседовал с ним. Но потом у постового ноги остыли, и он, постукивая ботинком о ботинок, ходить начал. Валенок ему не дали, ему и Булдакову по размеру так и не нашлось валенок во всей стране. Пошел вглубь лес Коля Рындин, негромко и протяжно напевая «Господи, еси на небеси! Молитвы позабыл, так хоть во время дежурства повспоминаю!» И сразу, без перехода, тем же тоном выбурил «Много девушек есть, калифтиве!» Песню пел про девушек, его на кухне обучили веселые люди, повар и старшина Бекбулатов. Хорошая песня про Осипова напоминает, про Аньку-повариху. Ух, шас бы ее суды в лесок, много б супу мы с ней наварили горячего, — тайно мечтал Коля Рынтин. На месте молодого загустелого сосничка, в котором стояла изготовившаяся к наступлению дивизия генерала Лохонина, был когда-то лес, но его срубили селяне на разные надобности насадили новый лес, оставив для красоты или осеменения старые раскидистые сосны. Одна зеленая матушка, обхватав три величиной, распустив ветви шатром, почти до земли стояла в расположении роты ищуся Здесь, под этой уютной сосной, немцы и взяли уже два русских языка. К чему им понадобится третий, поди узнай. Его, третьего, так вот и тянул под сосну, так и манил прислониться спиной к теплой жесткой коре, присесть на заветрие ствола молодость поврежденного топором. С тез-то как бы специально сделан для спины выемкой эдкой белый белой, серый по краям оплывшей. Коля Рындин и прислонился спиной к желобку, сполз вниз, присел, межколенку поставленную на предохранитель винтовку держат, слушает. Не шумит дерево буйной головушкой, не шевелит даже единой веточкой, только шепчется хвою, только пошуршивает, отставшая от ствола золотистой пленочкой коринкой. Изредка покатится сверху шишка бурундуком или белкой, может, и птахой в вершине, заночевавшей тронутая. Пересчитает по пути шишк все ветки, шлепнется в притоптанный снег, и снова божье время, тихая ночь. Часовые тут возле этой сосны, зачарованные тишиной ночи, дремали. да и дремались Где вот они теперь? что делают? Пытал их, небось, враг при допросе, иголками тыкал. Они дремли, не волынь, распреставлен к ответственному делу. Ну, наши разведчики разговор особый. Молцы школьных следопытов из Деревенского сословия, алиска накрадов, али, али охотников. хоть волка выследит, хоть медведя, ту же чуткую козу и сучка не сломит. Но чтобы немца в его обутках, с его-то чужой поступью, городской сноровкой не услыхать, это как же спать надо? На этом месте плавные мысли Коля Рындина оборвались. С двух сторон навалились на него грузные белые тени, вырвали винтовку, по кумполу прикладом оглушили, но со скользом попали, темноват все же. Постовой дернулся, хотел заорать, да только рот открыл, тут же его чем-то не шибко мягким и вкусным заткнули. С испугу он двинул в кого-то кулаком и по боли в казанках понял, что попал в зубы. Тот, в кого он попал, хлюпнув ртом и подавившись зубами, укатился в теме. Постовой, наконец, догадался, кто на него навалялся. Немцы это, немцы! Он их поднял и понес на себе, что медведь на горбу, не понимая, куда и зачем тащит врагов. Ноги сами направились к ближайшей обороне, к ячейке сержанта Финифатьева, к кровику боевого хранения.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 Полны каш котелки но тут же кинул в сторону звякнувшую посуду и бросился на помощь товарищу, выхватывая из кармана лимонку, чтобы использовать ее вместо камня, и первым же ударом достал кого-то. Немцы не стали дожидаться, когда их самих возьмут в плен, давай деру от русской позиции. Разъяренный до последнего градуса Булдаков подскочил к своему ровику, вырвал у Финифатьева автомат и полоснул длинной очередью во след вражьим лазутчикам.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 Трубочка остаётся в стволе, выковыривая её пальцем оттуда. Но вот когда над не заедает. А когда не надо, заедает. Примчались из роты щуси-барышников со взведёнными пистолетами. «Чё у вас тут?» «Коль в плен брали. Взяли?» хуеньки первый раз в жизни выразился Коля Рындин сквозь плач. «Сильно ранен!» — осветил фонариком тесный ровик командир роты. Коля Рындин всё уливался слезами, но укротил себя набрал ночного воздуху и добавил уже почти без плача лишь всхлипывая те чё подкололи подумж у нас в Кужебаре, баре на вечерках на лес заготовках вербушный шиб чережутся ой вояки ой вояки качался на бровке окопоротный с вами не соскучишься идти можешь «А акуды насторожился коллер ин куды-куды в сан ротул «Да зачем она мне так засохнет?» «Схотель сибиряка голой рукой!» Гомонил Леха Булдаков, перевязывая и ободряя раненого товарища. Своего пакета не жалел. Взводный Яшкин, обшаривший с бойцами окрестности, забросил в ход сообщение немца, извалявшегося в песке и в снегу. Полную горсть красного песку держало он рта, но кровь текла между сжатыми пальцами за рукав. Немец пытался что-то выбубнить зажатым ртом, «Гитлер капут», — разобрали, наконец, русский «Ничего ты его, Николаша, обиходил», — покрутил головой заместитель комрот и барышников. «Тут уж хочешь, не хочешь, над человека к награде представлять», — вернул слово Булдаков. «Я вот вас представлю, я вот вас представлю», — шипел в отдалении ищусь. «Вы, засранцы, мою кровь скоро допьете, всю в Бердске не допили, здесь же вылакайте до капли». «Да что сделаешь?» «Така уж твоя планида», — успокоил щуся Финифатьев, помогавший Булдакову с перевязкой. Узнав о загубленной каше и чае, ротный старшина Бекбулатов лично примчал героев на передовую полведра каши, куда по своей собственной инициативе вывалил две банки тушенки и умял варево чистым полежком. Водочки тоже прихватить догадался. Человек он был не только находчивый, но и пьющий, понимал, что к чему.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 «У не бывает!» — бубнил и по-нехорошему прискребался к своему начальнику. Отчего, мол, затаился? Почему не стрелял? «В кого стрелять-то? В кого? Он их, фриц-то, на себе тащит и тащит, ко мне тащит. В окопе клубком свилися, больни очередью, свого же и порешить. Страсть-то, сколько я натерпелся!» Ответом ему отчужденное молчание верного и бесстрашного товарища. «В какую манду мне было стрелять-то?» — вдруг взвился до визгу Финефатьев. «В какую? Объясни народу, раз ты такой мудрый!» Лех не объяснял, глотнув еще маленько, на этот раз из кружки Финефатьева гвозданул напарнику по плечу. «Не зря ты в самой мудрой партии так давно состоишь!» не зря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 и шишка от чужеземного приклада на башке с картошину назрела. Ну боец Риндиан проявил патриотизм, просил ротную фельдшерицу Нельку Зыкову, командиру роты, про серьезность ранения и про ушиб не говорить, перевязать его в роте. Ну, а если уж хуже сделается, тогда сам он доброволен, куда надо, пойдет.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 Коля Рынзин намеревался сказать, что не брал он никакого языка, на него напали, он отбивался и нечаянно одного врага оглушил. Но ротный Алексей Донатович незаметно показал ему кулак у самого изгиба форсистого галифе, и он ничего говорить не стал. Уж у себя в землянке, угощая свежего кавалера-орденоносца водочкой и при этом сам, упившись, щусь по-братски обнимал своего любимого солдата, И твердил, что не ошибся он в нем, в Колер-Индине, и во всех ребятах-осиповцах не ошибся. Воюют, что надо, а что подводит иногда своего командира, и кровь у него уже вся почернела. Такая его планида, как говорит сержант Финефатив. Захмелел товарищ лейтенант. Слушая умилившегося ротного щуся, думал не один Колер-Индин. Все его давние спутники безгласно любили командира, тепло о нем думали. Лёха Булдаков, получив вместе с Колей Рындиным орден Красной Звезды, третий по счёту, кидал его в алюминиевую кружку с самогонкой, уверяя, что завсегда так в благородном обществе обмывают ордена, и просил товарища своего спеть песню «Много девушек есть в коллективе». Но Коля Рындин отмахивался от него, и дело кончилось тем, что сам Булдаков заблажил с детства запомнившуюся песню «Много По Сибири долго шлялся арестанец молодой. Коля Рындин, умильно глядя в зубастый рот земляка, сперва стеснительно для себя подпевал ему. Однако, постепенно набирая голосу, мощно подбуровил. «Сорок тысяч капиталу в Сибири я нажил, а с тобой моя Доночка, в одну ночку прокутил». Коля Рындин на этом месте даже притопнул и от чувства Братнева завез по спине своему повару так, что самому пришлось имать его в воздухе. «В них и песни-то все каторжный про грабителей с большой дороги!» ворчал сержант Финифатьев и, будучи сам веселе попросил друг своего. «Алёх! Алёх! Давай какую-нибудь человеческую, а? Давай! Партейную! Да ну тебя, с тобой как с человеком! Ну давай, затягивай, мы подхватим. Да налей сперва, не жмись. Налили, выпили. Благо командиры все разошлись и не мешали вполне заслуженному веселью. Столь редкому солдату. Финифатий всузил замаслевшиеся глаза, прищёлкнул пальцами и сразу высоко звонко начал: "А, девочка, Надя, чего тебе надо?" И солдаты, обрадовано что помнят, не забыли, сразу во всю грудь подхватили. «А ничего не надо, кроме чиколада!» Финифатьев знал всю песню насквозь. «А чиколада нету!» — солдаты ухнули. «Дам тебе конфету!» Вот, не переставая щелкать пальцами и вести бодрую песню, ликовал Финифатьев. «А то орут всякую херню!» Веселились тогда и пели долго, пока все до единой капли не прикончили. С рассветом, ясным солнечным, когда уже ничто не застило, ни небо не светило, сделалось виднее заречье, столь близкое и столь далекое. Достался заречью, лес по обережью совсем проредился, торчали по нему черные остовы стволов и сломанных ветел. Хутор на берегу почти не значился, груды каменьев да головешек от него остались». Старая слижавшаяся солома все еще бело и вяло дымилась, седой дым дедовской бородой отгибала к реке, шевелило над водой, даже и до плацдарма доносила соднящий дух горелого хлеба, грязных овчин, угарный чад выгоревшего дерева. Скорее всего, от смолой пропитанных дубовых свай, на которых стояли хаты приречного селения. «Не одним нам досталось», — удовлетворенно отметил лёха Булдаков, вылезший из норки, из своей кривой кишки поливая камешки, как пишется в одном детском стишке. Вместе с лёхой Булдаковым испытывала злорадное удовлетворение всякая сущая душа, бедствующая на плацдарме. Штрафная рота, поднятая по тревоге и выдворенная из береговых норок, вслух выражала свои патриотические чувства. Возле берега по заливам и уловам качала шубы всплывшую синевато-черную сажу. Но тот, кто решил умыться, в смятении обнаруживал то не сажа, то мухи. Черные, трупные мухи. Днем, когда тепло в парной духоте, они окукливались на трупах, оставляли кучку червей, плевков и ночью убитые инием, вялые от холода, валились в воду. Ползали по берегу, по отвесам яра, залезая в норки. Липли к теплым лицам людей. От взрывов подлетая тучами, они издавали монолитный зудящий звук. Раненым, казалось, приближаются самолеты. Перелетные птицы, еще с вечера остановившиеся на реке, жировали, воедая мух и глушеную рыбу. Утром, при первых же звуках боя, птицы взмывали в небо и высоко, кружась, Летели в дальние теплые страны. Здешние же птицы волнами откатывались от места драки вглубь материка. Ночью на двух понтонах и на связке надутых резиновых лодок переправили на плацдарм отборный заградотрядик «Душ в сто», вооруженных новыми пулеметами. Вместе с отрядом переправлены были автоматы, гранаты, винтовки, для контингента, осужденного на искупление вины своей кровью. Еду, медикаменты и прочее довольствие переправить забыли. Лодки с понтонами крепко охранялись, заречные вояки очень были озабочены важными неотложными делами, ждавшими их по другую сторону реки. Тимофей Назарович Сабельников с добровольными помощниками из пехоты едва успел погрузить на понтоны десятка два раненых бойцов. Не зря так суетны были хозяева плавсредств. Лучезарное утро не разгулялось еще ладом, еще солнцем иней не растопило, но на лике светило возникла уже густая рябь. В самой середине солнца будто в подсолнухе зашевелились зарели пчелки, неся к реке слитый мощный гул. Разбитый, разрытый, разворошенный, принаряженный белой пленкой ине а вражистый склон суши снова качнула, подбросила, обдала удушливым чадом тротила, началась бомбежка. И такая плотная, что, казалось, ничего живого на берегу не останется. Даже сама рыжая глина и желтый песок, поднятый в воздух, будут сметены в реку и унесены течением и волнами в море. Наконец-то начала действовать и наша авиация. Вынудили-таки немцы и ее летать не вдогонку, но сейчас, в разгар боя, лезть в небесную кашу и расчищать небо над плацдармом. Закружилась, заныла, застреляла вверху. Два бомбардировщика один за другим потянули за собою от реки черные хвосты и упали за высотою, взорвавшись огненным клубом. По небу был развеян весь самолетный строй, сорил он бомбами куда попало и поскорее давал ходу от реки, от зачумленности этого места, называемого плацдармом. Если бомбардировщики умирали тяжело ракача и воя, горели содрогаясь от рвущегося смертоносного груза и боезапаса, то ястребки, точно птички, подшибленные камнем, ахнув, щелкнув чем-то тонко и длинно, запевали жалобную песню, переходящую в пронзительный вой, рвущий душу и слух. И витки падающего самолета, как и вой его, начавшись как бы с баловства, с легкого и ловкого виточка забирали все больший круг, все шире краили небо. Всем на земле казалось, что машина справилась с собою, одолела пространство, сейчас выровняется, и пусть и подшибленная раненое, устремиться домой, к себе, на аэродром. Но земля как бы притягивала к себе самолетик, лишала его мощи и воли на каждом витке. Самолетик вдруг, всегда вдруг, задирал хвост и шел уже прямо и согласно вниз, взрывев прощально каким-то не своим могучим ревом и тыкался в землю носом, выбрасывал клок черной клубящейся шерсти и в миру сразу делалось тише легче у казенных людей отпускало сжатое сердце кончилось еще одна мыта случалось самолеты взрывались в воздухе их разносило огненным клубом в клочья случалось падали они неуклюже блуждая по небу слепо и молча исчезшь топору и успокоение в последнем пике перевертываясь с брюха на спину и ударялись в землю грузно всем корпусом, подбрасывая над собой какие-то части, клочья, ошмётья, припоздало доносился хряский звук удара озем тяжёлого моторного сооружения, потому как подбитый, точнее убитый самолёт, как подбитая птица, терял свой облик, становился просто предметом, неуправляемым, бесформенным и неуклюжим.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 Добить, дотерзать, допичкать, додавить защиты лишенного брата своего. Это ли не это ли не наслаждение? Добей, дотопчи и кайся, замаливай грех. Такой услаждающий корм для души. Века проходят, а обычай сей существует на земле средь божьих. Крепок духом, силен телом был русский летчик. Упав с продырявленным парашютом в воду,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 Стоило им подзадержаться, залечь, сзади подстегивали пулеметы заград отряда. Вперед, только вперед, на жерла пулеметных огней, на харкающие минометы, вперед в гиену огненную. В ад нету им места, на самой-то земле, обвальный, гибельный их путь, только туда, вон, к рыжающим бровкам свежевыротых окопов.